Согласно давно разработанному плану, она купила дом в деревне, положила в чемодан все свои вещи, прихватила моего отца, чтобы не пропал без нее, и отбыла на покой. А мы с тех пор пытаемся жить своими головами, хотя это довольно сложно, поскольку все предыдущие годы нас от этого методично отучали. Ромик стал 23 оболтусом, который в основном спит или пьет пиво в ночных клубах. Мы ездим к маме два 3 раза в год, где она сукаризны требует хоть от одного из нас исполнения биологического долга. Столько же раз в месяц она принимает от нас устный отчет по телефону. В таких условиях мы оба научились залихватски врать. Это малодушно, я все понимаю, но воспитанные железобетонно любящей мамой Мы, благодаря своему малодушию, сохраняем себя от полного разрушения. Так, что случилось? Хватит молчать и копаться в интернете. Откуда вдруг такой интерес к мормонам? Тряхнула меня за плечо подруга Рима Воронина. Я вынырнула из пучины воспоминаний и осознала, что сижу в офисе корпорации «Премьер Медиа Ворд». куда перешла работать два года назад, потому что в МГУ с его заомью Окончательно перестали платить секретарям. Работать бесплатно в условиях дикой скуки и отсутствия подружек я не могла. Однако все так и тянулось бы, если бы добрые люди, в лице исполняющей обязанности проведения Римы, не перетащили меня из-за стола со старенькой пишущей машинкой в МГУ, к столу с новеньким компьютером в премьер-медиа. У меня горе, наморщив лоб, попытался отмахнуться от нее я. Однако заявление о горе из моих благополучных и беззаботных уст поразило ее так, словно ромашка заявила, что, наконец, стала таки кактусом. — У тебя? И что же это за горе? Ноготь сломала, — предположила рима «Мне пришлось бросить Олега Петровича», — раскрыла я все карты. «Что значит «пришлось»? Почему?» — заинтересовалась Римка. Я принялась паниковать. Вот уже шесть лет я вела совершенно бесполезный и восхитительный образ жизни, который устраивал меня на все сто, поэтому необходимость чего-либо менять вводила меня в транс. «Потому что...» «Потому что так дальше нельзя», — — промямлила я, не решаясь сказать подруге правду. «Что именно нельзя?» — нависла надо мной всеми своими 90 килограммами подруга. «Ну, он же на мне так и не женился. И потом... Я хочу ребенка. И даже двух!» — зачастила я. Но рима на раз вычисляла мое вранье. «На все на это тебе абсолютно наплевать». «Что случилось?» — приперла меня к стенке она. Я не нашла больше в себе сил сдерживаться и расплакалась. И было чего. Оказалось, что Олег Петрович, столь благородно живущий с женой ради ребенка и со мной ради любви, все время врал мне. Сквозь слезы выдохнула я. «Да ну!» — придвинулась рима Он поставил сроком своих моральных обязательств шестнадцатилетие своей дочери. Оно как раз должно было совпасть с... С моим тридцатилетием, вернее, приходилось на один год с ним. Поэтому я думала, что скоро свадьба, потом ребенка рожу, потом Олег Петрович купит нам с маленьким квартирку, чтобы не снимать чужие углы. Я буду лепить с ребенком из пластилина зайцев, кроликов и медведей, запихивать в него кашу и ни разу не скажу, что знаю, кем он должен стать. Ну и... Начала раздражаться Римка. А Олег Петрович всячески поощрял во мне эту уверенность. Стал последние полгода чаще приезжать и ночевать со мной. Дарил цветы, подарки. Был невероятно ласков. — Не реви. Что случилось? Он тебя бросил? — Нет, еще горше залилась я. В самом деле, если бы он меня бросил, это было бы даже легче, потому что не пришлось бы ничего предпринимать. Все решилось бы само. Как я это не люблю, суетиться, что-то там менять, а ведь пришлось, заставили, как всегда. А что? — начала терять терпение Рима. На той неделе мне позвонила какая-то женщина, незнакомая. Не представилась, ничего не сказала о себе. Только спросила, я ли Катя Баркова. Это что, его жена? — предположил Рима. Так это естественно, что она сейчас будет бороться за него. Ты должна была быть к этому готова. Разве ты согласилась бы на развод так легко? Это не жена была. С досадой взмахнула я рукой. Это была какая-то посторонняя девушка. Очень неуверенный голос. Зовут Лидия. Она спросила, живу ли я с Олегом Петровичем. Я сказала, что да, живу. Но это не ее дело. А она... Она засмеялась и сказала, что ее звонок — это благо прежде всего для меня. Вот так. Это почему? рима была настолько заинтересована, что про свои прямые обязанности и думать забыла. Она сидела на столешнице моего стола, опершись массивной спиной на офисную стойку. Короче, она тоже живет с Олегом Петровичем, только не шесть лет, а полгода. и она заподозрила его в лицемерии. — Почему? — Что ты почему-каешь, как попугай, — раздражилась я. — Потому что он никогда ее по имени не называл, только рыбкой, зайкой или еще какой-нибудь зверюгой. Словно боялся имена перепутать. Она начала за ним наблюдать, подслушивать разговоры. — Вот скотина, — всплеснула руками Рима. — Ага. — А я... Зайчик из прибоя Как дура просидела с ним лучшие шесть лет жизни, обиделась я. В общем, таких, как я, у него еще двое. Он снимает еще две квартиры. Для Лидии и Ирины. Последняя совсем молоденькая. И все? Делана, пожалуй, плечами подруга. И еще жена. Ах да, про нее я забыла. Так это он... «Мормон?» — догадался Рима. «Я не знаю. Просто я предположила. Должно же быть этому какое-то объяснение». «Неплохое ты нашла объяснение. И вообще нормальные бабы идут и морду бьют. Они ищут объяснения возмутилась подруга. «Я морду бить ходила. Мы в выходные встречались», — попытался оправдаться я. «Кто мы?» — вытращила глаза Римка. «Я? Лидия?» Ирина и его жена. И знаешь что? Что? Он и с женой тоже прекрасно живет. У них, оказывается, действительно есть дочь, Которой почти исполнил 16 Хоть в чем-то не врал, Попытался утешить меня Рима. Ага. И сын, которому всего год. И Ирина это беременная. А жене пофиг. Она сказала, что давно привыкла, что Олег Петрович полигамный мужчина и не ревнует. Тоже ведь мормонша проклятая. Я рыдала. Не то слово драма. Прожить 6 лет с мужчиной, который казался воплощением идеала, чтобы узнать, что он просто любит жить с разными женщинами. — Что делать? — Ты с ним говорила? — Говорила. Уныло кивнула я. «Теперь даже жалею». «Жалеешь? Он тебя обидел?» — нахмурел Рима. Это Лидия предложила выследить его. Вчера мы засели у нее на квартире, кстати, моя лучше, в засаде. А он, когда нас увидел, так огорчился, что чуть не расплакался. И говорил, что любит нас всех. И был очень искренен, нараспев прородала я, вспомнив его страдающий от неминуемой потери лицо. Наверное, в его возрасте трудно расставаться с любимыми женщинами, даже если их толпа. «Вот скотство!» — воскликнула Римма и оглянулась, видимо, прикидывая, кому первому рассказать столь достойную историю. Причем он не понимает, что нас не устраивает. Деньги он на нас тратит, не жалеет, со всеми проводит примерно поровну времени. признает всех детей и всех любит ангел кивнула таня дронова которая, оказывается все слушала за стенкой тонкой офисной перегородки она высунула из-за перегородки свой веснучатый нос и с интересом посмотрела на меня не каждый день сидишь рядом с жертвой мормона не то слово просто пойди и поищи другого такого а самое ужасное — Что каждый из нас действительно было с ним хорошо, — всхлипнула я. — Я жила с ним шесть лет и действительно была вполне счастлива. А теперь получается, что мамочка была права с самого первого дня. Я полная идиотка, а он недостойная сволочь. И уж то, что мама права, просто ужасно. — Не реви, — приказала Римма. — Ты с ним уже поговорила? — Ну да. — Прямо там. Как договаривались. Сначала Лидия, потом я. Встали и сказали, чтобы он не смел больше ни на секунду появляться в наших жизнях. Я потом только подумала, что, может, не стоило. А он? Он сказал, что не против, если это нам действительно нужно. Для него сейчас эта беременная девочка Ирина задача номер один. И жена. И счастья нам пожелал. Я затряслась в рыданиях. Уже давно я свое счастье связывала только с его сидеющим благородным образом. Я хоть и росла при живом отце, воспринимала своего папашу фактически как еще одного захребетника на шее матушки, потому что он был таким же несмышленным сосунком, как и мы с братом. По выходным он тихонько квасил с мужиками за домино, а в будни забивался к телевизору, или весь вечер читал газеты. Поэтому Олег Петрович стал для меня всем – мужчиной, любовником, отцом, старшим товарищем. Ответом на все вопросы, возможностью в эти вопросы даже не вникать. А теперь, как по заказу, я заполучил личное пользование, душевную драму и целое ведро вопросов, требующих немедленного разрешения. «Где мне жить?» Через неделю надо платить за квартиру, а это, между прочим, 600 долларов, не хрен собачий. Вся моя зарплата составляет 500. Так что этот вопрос сразу отнесся к зоне нерешаемых. И главное, как сказать обо всем этом маме? «Будешь маме говорить?» – с сомнением спросила Таня. Из-за близкого расположения рабочих мест она полностью владела всей информацией о моей жизни – Впрочем, как и я ее. Я знала не только, кто Танька по гороскопу, но могла также сказать, какой характер у ее мужа и когда у нее в последний раз был пробой в средней чакре, но об этом не буду. — Не знаю. Думаю, может, пока подождать, — затряслась я. — Чего? — Чего ждать? — возмутилась рима Ты же понимаешь, что ничего не изменить. — Ничего? — подняла я на нее влажные От слез глаза в тайне я все-таки надеялась что рима что-нибудь придумает например имитировать беременность опоить и тайно женить на себе пригрозить что украду ребенка заставить а если рима говорит что ничего не изменить значит все тупик а что ты бы хотела вернуть эту многоженскую сволочь «Я не знаю». «Не реви. Вот читай». Рим ткнула в экран компьютера, где до сих пор висела статья про мормонов. Многоженство в основном было делом благотворительности, чтобы заботиться о пожилых женщинах и вдовах. «Ты что, хочешь быть предметом благотворительности?» «Пожилая ты моя». «Ничего я не хочу». Насупилась я и пошла мыть лицо холодной водой. Однако даже после этого рабочее настроение не зашло на меня. Откровенно говоря, и в лучшие дни я была прохладна к своим прямым трудовым обязанностям, а уж в день такого траура стучать по клавиатуре и приятным голосом вещать в трубку мне не моглось совершенно. Я потихоньку сбежала от Римкиного навязчивого сочувствия, и дорулила до офисной столовой, где под неодобрительные взгляды сослуживцев принялась лить слезы за барной стойкой. «Еще Мартини?» — вежливо переспрашивал бармен. А я кивала и пыталась выяснить у него, почему это они, мужики, такие козлы. И главное, почему одни, имелись в виду такие, как бармен, мой братец и большинство обычных немормонских мужиков, жадятся на каждый рубль и норовят дать жене в нос, если она найдет зарплату, а другие, имелся в виду Олег Петрович, оплачивают по три съемные квартиры и умудряются содержать четыре семьи сразу. И почему это я должна считать мерзавцами последних Олега Петровича и пытаться полюбить первых? жлобских подонков. И кому все это надо? Ты еще спроси, что делать Чернышевское, обиделся бармен и стал не доливать мне мартини. А между тем основную зону проблем он очертил очень верно. Мне, почти тридцатилетней женщине, впервые в жизни предстояло найти ответ на вопрос, что делать. И надо честно признать, это меня совершенно не радовало.